В Южной Азии они заменяют своих подвижных сородичей маки, однако только по строению тела, но не по характеру. В высшей степени милым представителем этого рода является тонкий лори Стенопс грасилис. Маленький зверек, ростом едва с белку, только 25 сантиметров длины, с тонким телом, больше глазый,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 или так называемая «стыдливая кошка» индейцев «Стенопс Тардиградус, известен несколько более вероятно потому, что он распространеннее и более по численности, нежели его тонкой теска. Западной границей области его распространения надо считать приблизительно низовья Брамапутры. На Гималаях его не находили,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 хвоста от полутора сантиметров до двух сантиметров. Толстый лори, очень трудно наблюдаемый обитатель лесов, живет семьями, которые днем спят в дуплах деревьев, а с наступлением сумерек пробуждаются и отправляются на поиски пищи. На свободе европейцам едва удавалось видеть это животное. В неволе Лори смирны, терпеливы и унылы. Целый день они спят, скорчившись и опираясь головой о свои сложенные руки. Один из них был сначала привязан веревкой и несколько раз поднимал ее с печальными ужимками, как будто жаловался на свои оковы. Но избавиться от них он и не пробовал. В первое время он пытался укусить своего сторожа, но несколько легких наказаний — прекратили эти вспышки его гнева. Когда его гладили, тогда он брал ласкающую его руку, прижимал к своей груди и обращал полуоткрытые глаза на своего воспитателя. С наступлением ночи он оживлялся. Сначала он протирал себе глаза, как проснувшийся человек, потом осматривался и начинал бродить, причем искусно передвигался по натянутым для него веревкам. Он очень охотно ел плоды и молоко, но особенно лаком был до птиц и насекомых. Если ему указывали на такую добычу, то он старался приблизиться к ней осторожными шагами, часто переходя через всю комнату точь в точь, как человек, крадущийся на цыпочках, чтобы застать другого врасплох. Приблизившись к своей жертве на расстоянии около одного фута, Он останавливался, приподнимался, подвигался еще ближе, тихонько протягивал руки и, наконец, с быстротой молнии бросался на свою добычу и душил ее в несколько мгновений. До сих пор я видел и наблюдал только двух живых толстых лори, одного из них в зоологическом саду в Амстердаме, и то днем. Однако он оказался совсем не так добродушен, как я ожидал, после вышеприведенных рассказов, был ли он расстроен причиненным ему нами беспокойством или вообще был очень раздражителен, но только он, очевидно, был в высшей степени раздражен причиненной ему неприятностью. Наш амстердамский пленник фыркал весьма выразительно и обнаруживал свои чувства, стараясь укусить беспокоищую его руку сторожа, что он неоднократно делал и раньше». На этот раз эта месть не удалась ему, и в досаде на это он медленно пятился назад. Все это он проделывал таким образом, что я был поражен, несмотря на прекрасное изображение, которое Гарвей дал уже 30 лет назад. Устремив на нас свои большие глаза, зверек медленно отступал шаг за шагом и притом двигался вверх по столбу, едва уклоняющемуся от вертикального положения». При известных обстоятельствах, следовательно, он лазает снизу вверх, с головой, обращенную к низу. Насколько мне известно, этого не делает никакое другое животное. Дойдя до развилины, он остановился и остался неподвижным в этом положении, чем много облегчил работу рисовальщика. В общем же, он оказался далеко не таким интересным, как его описывали. К наилучше известным нам полуобезьянам принадлежат главным образом ушастые маки или галаго, отолокнус, с жизнью и нравами которых нас познакомили уже старые путешественники. Главную роль у этих животных играет слух, соответственно, с их большими кожестыми ушами, которые напоминают уши некоторых летучих мышей. Тело галаго — Можно назвать скорее плотным, чем тонким, но благодаря густому меху оно кажется толще, чем оно есть в действительности. Относительно большая голова отличается, кроме необычайно развитых голых ушей, большими, сближенными между собою глазами. Передние и задние конечности средней длины, руки и ноги хорошо развиты. Указательный палец и второй палец ноги, а у некоторых также средние пальцы рук и ног, снабжены когтем, все остальные – ногтем. Все Галаго, обитатели Африки и некоторых из ее западных и восточных островов, в отличие от Маки, должны быть названы хищниками, питающимися плодами только, между прочим. Для описания их – Я повторю здесь то, что я говорил по рассказам Керстена и на основании собственных наблюдений в книге о путешествии Фондер Декена. Галагу. Ночные животные в собственном смысле этого слова, существа, для которых луна служит солнцем, создание для которых половина дня проходит бесследно, более сонливые, чем сони. Они часами лежат, свернувшись в клубок, в каком-нибудь укромном месте, а если им помешают отыскать такой уголок, то стараются защититься от ненавистного им солнечного света, боязливо пряча голову и даже складывают уши, чтобы предохранить себя от всякого шума. Если какая-нибудь причина насильно пробудит их от глубокого сна, то они сначала вперяют глаза вдаль, как во сне, Затем мало-помалу приходят в себя и угрожающими действиями показывают, как им неприятно пробуждение. Совершенно другими оказываются те же животные после захода солнца. Только что сумрак надвинется на лес, ушастые маки пробуждаются, быть может вследствие чувствительной для них вечерней прохлады, разгибают свернутые над головой хвосты, открывают глаза и раскрывают кожистые уши, которые были свернуты или, правильнее говоря, смяты в виде крышки, хорошо запирающей слуховой аппарат, чистятся, облизываются и затем покидают свои логовища, чтобы бродить, подобно привидениям. Галаго ведут хищнический образ жизни в полном смысле этого слова, причем ненасытная жажда крови соединяется у них с необыкновенной для четырех руких жестокостью, Одаренный всеми качествами жирных животных, дальнозоркой, как рысь, чуткой, как летучая мышь, обладающий тонким обонянием лисицы, не особенно умный, но хитрый Галаго, соединяет в себе проворство обезьяны и сони. Совмещая необыкновенную смелость с осторожностью, Он является действительно одним из страшнейших врагов мелких животных, чем существенно отличается от большинства своих родичей по отряду. В этих словах заключается почти все, что известно до сих пор о жизни на свободе ушастых маки. Более подробные сведения приобрести нелегко, так как наблюдение за жизнью и нравами этих животных в ночное время представляют большие затруднения. Среди немногих открытых до сих пор видов ушастых маки, из которых самый крупный почти равен взрослому кролику, а самый мелкий едва превышает величиной мышь, мы знаем, между прочим, обыкновенного галаго – отоликнус галаго, красивое создание величиной с белку. Его короткой, но плотной и мягкой, как шелк мех, булана серого цвета сверху, На голове и спине слабо-рыжеватого, а на внутренней стороне конечностей, так же как на брюшке, желтовато-белого. Подобную же окраску имеют щеки и продольная полоска, начинающаяся между глазами и доходящая до конца носа. Уши мясного цвета, глаза бурова. Родиной Галаго является большая часть Африки. Адансон открыл его в лесах на реках Сенегамбии, а позднейшие путешественники наблюдали на юге Африки и в Судане. Здесь я неоднократно находил его, но всегда лишь к западу от Белого Нила, именно в Кордофане. Туземцам он хорошо известен под именем Тендж. Они верят, что он был сначала обыкновенной обезьяной и так опустился лишь благодаря своей сонливости. Мы встречали тенджа лишь в мимозовых лесах. Обыкновенно находили парочку. Животные спали, сидя на толстых ветвях у самого ствола, но тотчас же пробуждались, заслышав наши шаги. Когда мы испугивали их, то днем быстро и ловко начинали лазать по ветвям, но никогда не обращались в бегство, а всегда скоро снова усаживались спокойно и доверчиво на ветвях прислушиваясь и присматриваясь к нам сквозь густую листву. Они умели очень искусно пробираться между многочисленными острыми шипами мимоз, а также делать большие прыжки с одного дерева на другое. Ночью, как нам говорили, они быстро, но безшумно занимаются охотой за насекомыми или, по крайней мере, собиранием плодов, причем глаза их горят, как пылающий огонь. Говорят, что эти животные легко попадаются в силки, и что днем люди, умеющие хорошо лазать по деревьям, могут даже схватить их рукой. Ловцу нужно только крепко трясти сук, на котором сидит Тендж, тогда последний, из боязни упасть, крепко цепляется за него и позволяет себя схватить. Я думаю, что этот способ ловли удобен, так как сам часто с успехом применял его при ловле белок. Купец Бакль, путешествовавший по Сенегамбии в начале XIX века, получил парочку галаго от одного негра, поймавшего их в лесах из акаций, доставляющих аравийскую камедь. Галаго там называли камедными животными и уверяли, что они охотно поедали смолу мимоз. Пойманная пара, подтверждала на деле это указание, однако предпочитала насекомых всякой другой пищи. Своим поведением эти галаго напоминали столько же маки, как и летучих мышей. Их подвижность, живость и особенно сила прыжков приводили в удивление всех путешественников, но самым замечательным оставалось движение их ушей. Желая спать, Они могли их совершенно закрывать. Сначала уши морщатся и укорачиваются у основания. Затем верхушка уха загибается внутрь, так что уха почти не видно. Но при малейшем шуме верхний край снова развертывается, и вся раковина растягивается и становится гладкой. Совершенно таким же образом поступают некоторые летучие мыши, чтобы притупить свой чрезвычайно тонкий слух и быть в состоянии спокойно спать среди дневного шума. Живущий на острове Занзибаре ушастый маки кумба Суагалев от аджисимбанус превосходит по величине Галаго. Длина его тела достигает 20-30 сантиметров, длина хвоста 22-25 см, преобладающий цвет меха, желтовато или буровато-серый, хвост при основании рыжий, а задней части черно-бурый, большие, почти голые уши, пепельно-серого цвета. На Занзибаре, по словам Керстена, применяют очень простое средство, чтобы поймать комба. Его ловят, не охотясь за ним. Его губит страсть к лакомству. Несмотря на свою жажду теплой крови высших позвоночных, комбо не пренебрегает и сладкими лакомствами. Напротив, он обнаруживает к ним такое пристрастие, подобное которому можно встретить еще у обезьяны – и у некоторых грызунов. Когда приготовляют пальмовое вино, рассказывает названный путешественник, нередко наш ушастый Маки является непрошенным гостем на заманчивый для него пир и пьет сладкий напиток, который совершенно отуманивает его. Дело в том, что чудная жидкость, вытекающая из верхушки пальмы, оказывается не только сладкой, но и опьяняющей, и тем в большей степени, чем дольше она находилась в соприкосновении с воздухом. Опьяневший Комба теряет сознание, падает с безопасной для него верхушки дерева на землю и остается лежать, побежденный тяжелым опьянением. Здесь на утро его находит негр, посланный собирать вытекающее пальмовое вино, поднимает с земли недвижимого спящего зверька, прячет его сначала в простую клетку или привязывает веревкой, обвитой вокруг туловища, потом приносит в город, где предлагает на продажу европейцам охотникам до таких животных. С течением времени Зверек отплачивает хорошими услугами за посвящаемые ему заботы. В том помещении, где находится комба, не может спокойно жить мышь. В комнате или на корабле, где он обитает, он неутомимо преследует надоедливых больших тараканов. Мы с удовольствием вспоминаем одно наблюдение, сделанное во время скучного морского переезда. Множество населявших наше судно тараканов делали необходимым время от времени осматривать наши сундуки с платьем. Вонь от паразитов, поразившая нас при открывании сундуков, привлекла внимание нашего ручного ушастого маки. Несмотря на неудобное для него время дня, он стал с большим вниманием исследовать содержимое сундука И очень скоро доказал нам, что очень хорошо знал, зачем пришел. Теперь ему было много дела, чтобы управиться с обеспокоенным нами войском тараканов. С удивительной ловкостью бросался он с быстротой молнии то в одну, то в другую сторону, схватывая тут взрослого таракана, там куколку, в то время как одна рука его держала у рта схваченную и поедаемую добычу, Другая была занята ловлей новой дичи, так он присматривался, прислушивался, хлопотал и чавкал, пока мы не окончили нашу работу».